Что это за бесстыжие девчонка, осведомилась она с суровым видом. Богиня Диана, отметила Аня, обменявшись легкой улыбкой с Гилбертом. А, язычница! Ну, тогда другое дело. Но на твоем месте, Ануся, я не поставила бы эту статуэтку там, где ее могут видеть дети. Иногда мне начинает казаться, что такое понятие, как скромность, Исчезла из этого мира. Моя бабушка, — заключила тетя Мэри Мирая, — с восхитительной логикой, столь характерной для большинства ее высказываний, всегда носила не менее трех нижних юбок и зимой, и летом. Тетя Мэри Мирая связала всем детям напульсники из бордовой пряжи отвратительного оттенка и такой же свитер для Ани. Гилберт получил от нее в подарок на редкость некрасивый галстук, а Сюзан — нижнюю юбку из красной фланели. Даже Сюзан считала нижние юбки из красной фланели чем-то безжалостно старомодным. Но все же я любезно поблагодарила тетю Мэри Мираю. — Возможно, эта юбка пригодилась бы какой-нибудь бедной миссионерке, — думала она. Три нижние юбки. Ну и ну, ищу себя надеждой, что я вполне порядочная женщина. Но мне нравится это особо, с серебряным луком. Может, одежда на ней и маловата, но будь у меня такая фигура, не уверена, что мне захотелось бы ее прятать. Ну, а теперь посмотрим, как там наша начинка для индейки. Хотя что это за начинка? «Без лука!» Инглсайд в тот день был полон счастья. Простого, старого, доброго счастья, даже несмотря на все замечания тети Мэри Мираи, которой явно не нравилось смотреть на слишком счастливых людей. «Мне только грудку, пожалуйста!» «Ах!» — Джеймс, ешь суп бесшумно. — А тебе, Гилберт, никогда не нарезать индейку так, как это делал твой отец. От него каждый получал именно тот кусочек, какой хотел больше всего. Девочки, девочки, старшим хотелось бы иметь возможность хоть иногда вставить словечко. Меня воспитывали в соответствии с правилом. Дети должны быть видны, но не слышны. Нет, спасибо, Гилберт, салат это не для меня. Я не ем сырого. Да, Ануся, я возьму чуточку пудинга. А пироги с изюмом и миндалем это совершенно неудобоваримая пища. Сладкие пироги Сюзан — поэмы, так же как и ее яблочные пироги — лирические стихотворения. сказал доктор дай мне по куску того и другого моя девочка неужели тебе нравится ануся что тебя называют девочкой в твоем возрасте уолтер ты не доел хлеб с маслом сколько бедных детей были бы рады получить этот кусок джес высморкайся наконец и сиди тихо я не выношу шмыганье носом но все равно Это было веселое и приятное Рождество. Даже тетя Мэри Мирая немного смягчилась после обеда, сказав почти любезно, что врученные ей подарки довольно хороши, и даже выносила присутствие заморыша с видом многотерпеливой мученицы, заставлявшим их всех немного стыдиться своей любви к этому коту. «Думаю, наши малыши...» приятно провели время, — сказала Аня в тот вечер с довольной улыбкой, глядя на узор, сплетенный деревьями на фоне белых холмов и закатного неба, и на детей, которые бегали по лужайке и разбрасывали крошки для птиц. Ветер негромко пел в ветвях деревьев, принося иногда со своими порывами снег на лужайку и обещая метель на завтра. Но Инглсайд взял от жизни свое. «Вероятно, так оно и есть», — согласилась тетя Мэри Мирая. Навизжались они во всяком случае в волю. Что же до того, сколько они съели? Ну что ж, молод бываешь только раз, и я надеюсь, что в доме большой запас касторки. Глава четырнадцатая Это была зима, которую Сюзан назвала переменчивой. Многочисленные оттепели и заморозки украсили Инглсайд причудливой бахромой сосулек. Дети каждый день кормили семь голубых соек, которые прилетали в сад за угощением и позволяли Джему брать их в руки, хотя улетали от любого другого, кто пытался это сделать. В январе и феврале Ани засиживалась допоздна, изучая каталоги семян. А затем над дюнами, гаванью и холмами закружились мартовские ветры. И тогда кролики, так говорила Сюзан, принялись раскладывать на лугах пасхальные яйца. Примечание. В Англии и других западноевропейских странах Кролики и яйца издавна были символами праздника Пасхи. «Какой волнующий месяц, Март! Правда, мама?» — вскричал однажды Джем, приходившийся братом всем ветрам. Разумеется, они предпочли бы обойтись без мартовских волнений, связанных с тем, что Джем поранил руку, ржавый гвоздь. Несколько дней положение оставалось довольно серьезным, а тетя Мэри Мирая успела рассказать все истории о заражении крови, какие когда-либо слышала. Но именно этого думала Аня, когда опасность миновала, и следует ожидать, если у вас такой пытливый и энергичный маленький сын. И вот, наконец, апрель. Со смехом апрельского дождя с шепотом апрельского дождя. С плавностью, стремительностью, напором, ударами, танцами, брызгами апрельского дождя. «О, мама, посмотри, как хорошо мир умыл свое лицо!» — воскликнула Диев то утро, когда снова засияло солнце. Бледные весенние звезды зажигались над затянутыми вечерней дымкой лугами. Болото краснело побегами ивы-шелюги. Маленькие веточки на деревьях, казалось, вдруг утратили свою строгость и холодность, сделавшись нежными и томными. Появление первой малиновки стало целым событием. Лажбина вновь была местом бурных восторгов, и Джем опять принес маме Первые перелески, чем немало обидел тетю Мэри Мэраю, считавшую, что их следовало вручить ей. Сюзан начала наводить порядок на чердаке. Аня, едва ли мевшая за всю зиму хоть одну свободную минуту, облеклась в весеннюю радость, словно в одеянии, и буквально жила в саду, а заморож в весеннем экстазе крутился по всем дорожкам. «Ты больше заботишься о своем саде, Ануся, чем о собственном муже», — заявила тетя Мэри Мирая. «Мой сад так добр ко мне», — отозвалась Аня мечтательно. А затем, осознав, каким образом можно истолковать ее замечание, начала смеяться. «Ты говоришь пристранные вещи, Ануся?» «Конечно, я знаю. Ты не хотела сказать, будто Гилберт недобр к тебе?» Но что, если бы твои слова услышал кто-нибудь чужой?»